Адреналин главный жиросжигающий гормон. Кратковременные нервные потрясения для нас, мужиков, очень даже полезны, помогают оставаться в форме. Но в затяжных стрессах нет ничего хорошего. Они становятся причиной бессонницы, бьют по иммунитету и по фигуре. Из-за стресса вес может сильно повышаться или наоборот резко понижаться. Итак, перед нами тот самый гормон стресса адреналин. Типичный гормон на случай чрезвычайной ситуации, своеобразный спасатель МЧС. Эволюционно он начал вырабатываться ещё у самого что ни на есть древнего человека, подготавливая его организм к немедленному бегству или агрессивной борьбе, в зависимости от обстоятельств или то или другое. И, кстати, эти реакции во многом наследуемы и передаются из поколения в поколение. Один дерётся, другой убегает. Так, загнанная в угол крыса не знает страха, у неё вырабатывается море адреналина. При этом резко возрастает артериальное давление и частота сердечных сокращений. Улучшается кровоснабжение мышц и мозга, и полностью тормозится работа репродуктивной и пищеварительной систем. Ну просто потому, что как-то не до них сейчас на поле боя. Сужены сосуды на конечностях для избегания лишней кровопотери от травмы. Начинают активно сгорать в легких жиры, выделяя море энергии. Организм подготовлен к бою, страха нет. Есть безысходность с одновременной верой в победу. Она готова к бою, готова прыгнуть на пол метра и вцепиться мертвой хваткой прямо в сонную артерию. Ну, прямо как хороший спортсмен на важных соревнованиях. Такая крыса не знает страха. Она постоянно атакует, и она действительно опасна. Люди адреналинового типа, у которых адреналин выделяется постоянно, всегда стремятся к опасности и приключениям, тревожны и ответственны. Постоянное беспокойство, страхи, сомнения. Адреналиновые личности не в состоянии расслабиться ни днём, ни ночью. Их всё время что-то гложет, то работа, то семейные проблемы. На этом фоне ухудшается здоровье, возникает депрессия, может развиться гипертония, язва желудка. Они всегда худые и поджарые. У них нет ни грамма лишнего жира, они его постоянно сжигают. Такое впечатление, что они вообще просто всегда по жизни ищут приключения на свою жопу. Они намного чаще агрессивнее, и в отличие от многих других, занимаются сексом, часто специально провоцируют ссоры с партнёрами, и как вишенку к торту, любят заканчивать ссору безумным и ярким сексом. Но они могут однажды не рассчитать свои силы сдерживания и в этом порыве страсти даже убить партнёра. Поэтому их так любят женщины, но именно поэтому они так опасны. Они обожают всё опасное. Экстремальные виды спорта. У них постоянно возникает непреодолимая тяга ко всему, что стимулирует выработку адреналина: гонки, скорость, прыжки с высоких мест, лазание по скалам без страховки, стремление выполнить опасный трюк или просто постоять над пропастью и так далее. И, кстати, зависимость от азартных игр тоже признак избытка нереализованного адреналина. Вспомните великолепного актёра и вечного игрока в казино Александра Абдулова. Типичный тип адреналинового мужчины, и ни грамма лишнего жира. Заметьте. Но не надо думать, что адреналин вырабатывается лишь в минуту явной опасности, ведь стресс может быть не только эмоциональным, но и физиологическим. Например, у женщин во время овуляции и ПМС немного повышается количество адреналина. Поэтому дамы и становятся такими эмоциональными в этот период. Всплеск адреналина происходит и на фоне голода, к примеру, на строгой диете. Поэтому худеющие люди наиболее раздражительные. При приёме на работу коротко о себе. Неуравновешенное психическое состояние склонн к агрессивному неадекватному поведению. Одним словом, просто лапочка. Если вам когда-нибудь доводилось обедать в обществе человека, который сильно чего-то боится или обеспокоен, вы наверняка замечали, что ему просто кусок в горло не лезет. Какая еда? Хозяин, ты что, сдурел? орёт его организм, заполненный адреналином. А если нам сейчас драться или убегать? Трудно жевать в потёрбном бегу, да ещё и с прерывистым дыханием. Выделение адреналина резко подавляет аппетит как за счёт прямого влияния на желудочно-кишечный тракт, так и благодаря повышению уровня глюкозы в крови. Действительно, толстых альпинистов или автогонщиков встретить довольно сложно. Короче говоря, адреналин активно стимулирует ускорение распада жирных кислот и глицерина, подавляет аппетит, активирует синтез и секрецию другого ли полиптического соматотропного гормона препятствуют чрезмерному выделению и подъему уровня инсулина в крови. Люди в организме которых недостаточно вырабатывается адреналина обычно тихие, чуть полноватые, незаметные, серые и безобидные. Они часто улыбаются и даже чуть застенчиво смеются. Обычно пасуют перед жизненными трудностями, уходят от них, стараются не замечать даже прямые оскорбления в их адрес. Ну уж точно не бойцы и тем более не лидеры. Но разве их это вина? Генетически их поколения выживали методом ухода от решения проблем. Именно они выжили во время репрессий 30-50 годов, приспосабливаясь и не высовываясь. Это не их вина и не их характер, это их адреналиновая реакция. И если уж у них выделяется адреналин, они смогут проявить себя так активно, как никто от них и не ждал. Самое интересное, что вы сейчас чётко представляете людей, о которых я говорю. Это могут быть ваши друзья или коллеги по работе, неважно. Вы знаете, что большинство мужиков делится на бойцов и тихонь. И это предопределено генетической реакцией выброса адреналина. Так что не судите их строго. Так выживали их предки, так обречены выживать и они. И я это как-то сразу понимаю. просто заходя в кабинет и задавая пару-тройку правильных вопросов уже в первые 5 минут на первой же консультации. Как только в жизни людей с недостатком адреналина появляется любая монотонность, будь то диета или длительная ходьба на беговой дорожке, отрицательные эмоции, а ограничения питания всегда отрицательная эмоция, неожиданные, не прогнозируемые события, требующие принятия срочных решительных действий, И ни всегда приятных решений. У них сразу же начинаются сбои. Они как-то теряются и начинают ошибаться, срываться, рано или поздно бросают начатое дело. Иногда просто встают и внезапно уходят из кабинета, но только не у меня. От них всегда ждёшь неприятных сюрпризов. Сам факт прихода в нашу клинику для них уже подвиг, а решение вынашиваемое не один месяц, а порой и год. Порой, подходя к клинике, я вижу, как они топчутся недалеко, решаясь на изменения в жизни. Для них это непростой шаг. Но спросите любого человека адреналинового типа, он на все вопросы ответит легко. Для него чем больше трудностей, тем интереснее жизнь. Благо, что худеть им не надо. Зато мужички с пониженным адреналиновым ответом чрезвычайно эффективно работают в условиях стабильности, плановости, когда всё идёт именно так, как они и предполагали. Они добросовестные трудяги и семьянины, но при этом умеют великолепно отдыхать и расслабляться. Я предполагаю, что эту книгу сейчас слушают отнюдь не те мужики, у которых адреналин льётся ручьём и разбрызгивается энергией по сторонам. Может, такое даже и было когда-то, спорить не буду, но сейчас, но мы решим эту проблему, ничего постыдного в этом нет. Как же мне всё-таки поднять ваш уровень адреналина, чтобы раздуть этот очаг пламени сгорания жиров? Да всё очень просто. Мне ли не знать. Кроме медикаментозной терапии, уровень адреналина может повысить любой безопасный положительный стресс, называемый ещё в народе драйвом. Регулярные физические нагрузки. Ну, вы помните, сердце из груди и дыхание как у лошади приживальского. Активный и продолжительный секс — черный чай. Выбирайте, что вам больше нравится. Но оказывается, у адреналина есть младший брат — норадреналин, гормон, который является прямым предшественником адреналина. Если его в организме не хватает, то и адреналин производить будет просто не из чего. Этот гормон очень близок по своему действию к адреналину. Норадреналин известен как гормон хищников, гормон ярости и стресса, ненависти и вседозволенности, злобы и гениальности. Вы когда-нибудь попадали в обстоятельства, когда вам срочно надо было убегать из этого места, и чем быстрее, тем лучше? Вы чувствовали, что ваше тело просто переполняет энергия, да такая, как её раньше никогда не бывало? Именно таков эффект воздействия норадреналина на организм. В крови хищных животных, например, львов, после драки преобладает именно норадреналин. Он не даёт им сразу успокоиться, а в крови их жертв, скажем, кроликов, только адреналин. Поэтому кролики не способны стать хищниками, они не способны нападать, только защищаться. И у людей та же закономерность. Её обнаружили в 60-х годах прошлого века шведские учёные и доказали, что у одних из нас на фоне стресса доминирует адреналин, а у других норадреналин. Первых стали называть кроликами, а вторых львами. Как и кортизол, норадреналин является гормоном стресса. Однако в отличие от кортизола, который постепенно накапливается в организме, И, кстати, приводит к ожирению, диабету и другим заболеваниям. Но норадреналин производится по мере необходимости и рассеивается сразу после исчезновения стрессовой ситуации. Человек или лев успокаивается. Люди, у которых в ответ на эмоциональный стресс вырабатывается много норадреналина, быстро мобилизуются в стрессовых ситуациях, но долго не могут успокоиться. Они обычно довольно быстро находят решение и никогда не теряются. Иногда даже специально могут провоцировать стрессовую ситуацию, выводя себя на жесткий, но регулируемый и подконтрольный им конфликт, так как им ужасно некомфортно в обычной, мерной и нудно протекающей жизни. Внутри у них день за днем как бы нарастает нервное напряжение, которое они обязательно должны на кого-то выплеснуть. Чаще всего их гнев изливается на безобидных людей или подчинённых на работе. Только после этого им удаётся хотя бы на время расслабиться до нового нарастания гормональной бури, определяемой цикличным выделением и накоплением в организме норадреналина. Такие люди, лидеры по натуре, часто занимают руководящие посты и по любому поводу периодически орут на подчинённых, буквально смешивая их с дерьмом. но за то эти люди с легкостью преодолевают любые трудности, способны концентрироваться для решения любой сложной задачи, а их работоспособности и нахвощивости в минуты испытаний можно только позавидовать. Наверное, за эту самоотдачу подобных психопатов и продолжают еще держать в семье и ценить на работе. Им многое прощается, но, к сожалению, они обычно рано уходят из жизни, буквально сгорая на работе. Надпочечники кролика, очень тревожного существа, вырабатывают в основном адреналин, а надпочечники хищных животных, например, льва, нор адреналин. Если в организме его мало, то человеку гарантирована депрессия, но он способен вовремя собраться и даже совершить, казалось бы, невозможное. Порой ситуацию удаётся частично исправить приёмом определённых витаминов, особенно группы B и А. а также минеральных комплексов с высоким содержанием железа, меди, марганца, селена и цинка. Влияние этих двух гормонов, адреналина и норадреналина, на снижение веса настолько велико, что даже принцип действия всех современных сильнейших жиросжигающих препаратов основан либо на стимуляции выработки адреналина, эфедрин, либо на блокаде его обратного захвата, сибутрамин. Самый эффективный в мире, но очень опасный препарат, жирозжигатель, это, конечно, эфедрин. Он убил немало людей, и все равно его продолжают продавать на черном рынке фарм-индустрии. Он сам и его многочисленные аналоги осуществляют свое действие, опять же, через адреналин. Другого пути просто не до дно. Эфедрин стимулирует альфа и бета-адренорецепторы, повышая чувствительность тканей к адреналину. и одновременно способствует выделению самого норадреналина и адреналина в немыслимых количествах. Таким образом, эфедрин во много раз усиливает действие адреналина и норадреналина, который заставляет сердце выскакивать из груди, а весь организм работать в немыслимом скоростном режиме. Он резко повышает артериальное давление, усиливая кровоток в мышцах, сердце и головном мозге, расширяет бронхи вызывает учащённое сердцебиение, сухость во рту, бессонницу, повышенную раздражительность, тревожность и развитие психозов. И усиленное сгорание жиров в лёгких и мышечных тканях. Вы буквально сгораете, как бенгальская свеча. Когда-то во время моей юности эти препараты свободно без рецептов продавали в виде дешёвых таблеток во всех аптеках и частенько назначали больным с бронхиальной астмой. Но впоследствии выяснилось, что таким способом стимулировать выработку адреналина, пожалуй, лучше не стоит. Врачи поняли, что это слишком опасно для жизни. Были зафиксированы сотни смертей во всём мире на фоне даже однократного приёма эфедрина. От нарушения мозгового кровообращения до случаев внезапной остановки сердца. Те же, кто уживал после его приёма, действительно худели, но часто оставались инвалидами на всю жизнь. Ведь длительный постоянный стимулированный выброс огромных доз адреналина и норадреналина приводит к истощению мозгового вещества коры надпочечников. Если говорить медицинскими терминами, то такое состояние именуется как острая надпочечниковая недостаточность. И почти всегда рано или поздно приводит к внезапной остановке сердца. Вот сухие строчки из медицинских учебников. Острая надпочечниковая недостаточность тяжёлое состояние организма, клинически проявляющееся сосудистым коллапсом, арезкой адинамией, постепенным затемнением сознания. Возникает при внезапном уменьшении или прекращении секреции гормонов коры надпочечников. Развитие острой надпочечниковой недостаточности для больных с хроническими заболеваниями надпочечников представляет большую угрозу для жизни. Только в США за короткий период свободного распространения федрина было зафиксировано более 17 смертельных случаев, связанных именно с его применением. Поэтому Международный олимпийский комитет внёс его в список запрещённых препаратов. К счастью, в России продажа даже эфедрина содержащих веществ без рецепта врача находится под строгим запретом. Но все же его продают нелегально в форме неизвестных пелюли и пресловутых тайских таблеток. Так что теперь вы знаете, что не тайские загадочные травы и гельминты в этих таблетках сжигают вам жиры. Его сжигает все тот же адреналин, неконтролируемую выработку которого они стимулируют. Только какой ценой! Перед любыми действиями необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Что же? Это выбор каждого. И я знаю, что тысячи отчаявшихся и уже ни во что не верящих толстяков каждый год переходят эту черту. Всеми правдами и неправдами за огромные деньги достают подобные препараты и готовы рисковать жизнью вместо того, чтобы обратиться в любую профильную диетологическую клинику. Именно адреналин играет ключевую роль как главный активатор и ключ к процессу сгорания жиров при физической нагрузке. Но мы поговорим об этом чуть позже, когда станем обсуждать конкретные рекомендации и перейдём от теории к практике. Повторю ещё раз. Адреналин самый сильный жиросжигающий гормон нашего организма, а норадреналин является его предшественником. который в свою очередь производится из дофамина.